Глава 14. Зов, направленный на поиски тени погибшей, не дал Чарли задержаться в привычном ей городе, где она в основном и находила все тени. Какая-то тонкая нить протянулась от ее руки и дернула, унося все дальше. Ощущения для чародейки были новые, непривычные. В чем-то схожие на те, когда она работала через проводника, и в то же время совсем иные. Ее, как будто такой редкий и дорогой воздушный шарик, тянул на невидимые нити расшалившийся ребенок. Сначала приподняло чуть выше улиц города теней, так что Чарли стали видны крыши домов и кольцо огня, а потом ее потянуло вперед, настойчиво, быстро и скорость только увеличивалась, унося ее в неизвестном направлении. Все, что успела заметить Шарлотта, так это мелькнувшее пламя, которое ее не обожгло, а свободно пропустило через себя. Дальше картинка была смазанной. Магистру по смерти, не привыкшей к таким вывертам поиска теней, оставалось только покрепче ухватиться за тонкую путеводную нить и надеяться, что она ее приведет не к гибели. Свистящий ветер в ушах мешал разобрать другие звуки, иначе Чарли сразу поняла бы, что она буквально проносится над пустыней и летит в сторону второй стены огня. Туда, где раньше не бывало. Куда не рисковали отправиться даже они вместе с Гомером. Оттого Шарлотта и не могла осознать, что ее ироничные мысли были чересчур близки к истине. Она действительно находилась в смертельной опасности, вот только от нее уже ничего не зависело. Тем более, чем дольше она следовала за нитью, тем отчетливее понимала, что эта невидимая веревка передает ей эмоции и тени погибшей леди. И они были странными. Дерзкая в жизни, с твердым взглядом и самоуверенная Каролайн сейчас ощущалась как испуганная, дрожащая от произошедшего, но одновременно с тем счастливая. И вот это было странно. Никогда еще Шарлотте не приходилось иметь дело с тенями, которые не сопротивлялись своей смерти. А те отголоски чувств, что доходили до нее, говорили именно о том, что леди Бегли она как будто знала, что должна быть здесь, именно здесь, среди других теней. Чарли казалось, что вот-вот еще мгновение секунды или две, и она наконец-то окажется рядом с той, кому взывала, не подозревая о том, что происходит рядом с ней в реальном мире. А там было весело. К месту смерти прибыли как коронер, так и несколько важных мужчин с высокими чинами. Среди них были и начальник Бакстера, как и советник императора, отвечающий за безопасность всей империи, проще говоря, меч. Военный до мозга костей он тут же взялся командовать теми, кто был рядом. Именно по его указке были отправлены несколько человек на исследования, Спальник Каралайн. Именно он разразился бранью, увидев труп девушки. И именно он пообещал оторвать голову каждому из здесь присутствующих, если ему сейчас же не объяснят, что произошло с его конкурсанткой. Алисия, прибежавшая к месту смерти чуточку позже громогласного Спича, аккуратно подобралась к Бакстеру и, тронув его за рукав. Кивком головы спросила, что происходит. Тот таким же едва заметным жестом посоветовал послушать отчет представителя из дворцовой охраны. Он с напарником обходил сад и видел, как девушка выпала из окна. Поэтому информация данного свидетеля была самой важной. Мы как раз шли по дорожке, махнул рукой в сторону тропинки высокий широкоплечий мужчина, с каменно спокойным выражением лица, когда услышали звук распахнувшегося окна. Так как нам прекрасно было известно, кто проживает в этой части дворца, конечно, мы не могли не отреагировать на происходящее. Девушка стояла на подоконнике спиной к оконному проему. У нее еще халат закрутила вокруг ног от сквозняка. Но из-за собирающегося тумана Видимость была не очень ясной, поэтому, стоя внизу, сложно было сказать, одна ли она в спальне или нет. Из-за этого я отправил напарника проверить, что там происходит. Но это ничего не дало, потому что как только вис убежал, фигура леди закачалась так, будто она была пьяна. И как только вис скрылся за углом здания, леди, раскинув руки в стороны, просто выпала из окна. Она не кричала, не звала на помощь. — Ничего, сэр. Если бы мы не оказались в это время здесь, то ее тело не нашли бы до самого утра. — Откуда ты знаешь, что твой напарник успел скрыться за поворотом, если видимость уже была плохой? — строго спросил его советник Морис. Звук? — пожал плечами императорский страж. — Покрытие у тропинок разнится в зависимости от участка малого сада. С дорожки, что окружает дворец, ВИС свернул на гравийную насыпь, чтобы срезать путь и не огибать несколько довольно широких клумб. Поэтому я точно знаю, что напарник не видел, как Леди упала. И где он сейчас? Ну, скорее всего, остался в покоях Леди. Согласно инструкции, в случае чрезвычайной ситуации мы остаемся на месте преступления до появления необходимых специалистов. Хорошо, я понял. «Свободен!» Эдвин Моррис обвел взглядом толпу, которая начала уже теряться за все более густым туманом, и, пользуясь относительной тишиной, задал вопрос всем сразу. «Кто-нибудь догадался отправить слуг другим участницам, дабы убедиться, что леди в своих комнатах и в относительной безопасности?» «Да, сэр!» Бакстер подошел ближе к обиженному советнику. — Меня после случившегося нашел ваш офицер, Чип. Когда он провожал меня сюда, рассказал, что именно случилось, и я заставил его отправиться на поиски старшего лакея и оставить соответствующие распоряжения. — Прекрасно. Хоть один работник Губи. Я прав? Вы детектив? После кивка Бакстера Моррис продолжил. — Так вот, хоть один из вас головой на плечах. «Радует!» «Правда, с тех пор я не видел чипа и сам к комнатам леди не приближ...» Договорить Бакс не успел. На тропинке раздались торопливые шаги, и взволнованный голос молодого вояки заставил всех обернуться к нему. «Господа! У нас проблема! Одна из участниц пропала!» Тут же гул голосов взволнованно взметнулся в густом тумане. Всем было важно узнать имя пропавшей участницы. «Шарлотта Мэри Вейланд», — тут же отрапортовал Чип. Другие участницы говорят, что видели ее последний раз, когда леди покинула столовую. Вроде как она хотела отдохнуть после тяжелого дня. Одна из девушек, что занимает соседние апартаменты с леди Шарлоттой, говорила, будто слышала шум воды за стеной ванны, но она не уверена, в каком часу это было так как и сама немало устала за день. «Шарлотта!» «Леди Вейланд?» «Та брюнетка, появление которой...» тут же зашептались присутствующие, вспоминая, кто же такая пропавшая участница. Пока один из голосов не воскликнул весьма эмоционально. «Подождите! А не она ли является чародейкой?» Именно после этого возгласа Бакстер понял, о ком именно идет речь, и, сцедив несколько крепких словечек сквозь зубы, поспешил к дорожке. «Черли Хилл, дьявол, терли, сдери! Может быть, ты уже скажешь, что с тобой все в порядке, и ты никуда не пропадала?» Бакстер Ли даже не подумал, каким тоном говорит следи. Представительницей аристократии, которую вроде как все потеряли, и сейчас из-за этой невыносимой девчонки начинается ненужная паника. Для него она была прежде всего чародейкой, магистром посмертия, с которой его связывало так мало и так много, занозы в заднице и причины бесконечного беспокойства за женщину, у которой, казалось, напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Зато остальные присутствующие не поняли, о ком он говорит. На него даже странно начали коситься, пока, не замерев на мощенной дорожке, Бакстер не обвел взглядом людей в пределах видимости и громко не поинтересовался. Кто-нибудь видит брюнетку в брюках, которая считает себя обязанной сунуть нос в расследование? А молодая такая девушка в темных брюках? Раздался обеспокоенный голос служайки. «Именно!» — отозвался Бакс. «Где она?» «Детектив. Что происходит?» Кто-то обратился к Ли, но ему было не до объяснений. Интуиция тревожно сигналила, что Чарли найти было сейчас важнее ответов. «Ваша знакомая — чародей по смерти?» — раздался тот же голос, который уточнял про внешность Чарли. Да! Бакстер уверенно шагнул в сторону говорившего. а «Тогда у меня хорошие новости, она работает по своему профилю». Сложить два и 2 для детектива труда не составило. «Конечно. Где же еще быть Шарлотте, как не около тела погибшей? А если учесть, что наглого ворона слышно за последние 20 минут не было, это могло значить только одно». Чарли пора выдергивать из очередной прогулки по краю. Ориентируясь на стоявших вокруг трупа людей, Бакс довольно быстро обнаружил Шарлотту. Та сидела на светлые ливрии, и ее голова буквально касалась подбородком грудной клетки девушки. Идиотка! ругнулся Бакс и, наклонившись, подхватил Чарли на руки, разрывая контакт чародейки с телом. Приди в себя, ну! Перехватив ее поудобнее, детектив не сильно похлопал по слишком белым щекам Чарли. «Детектив!» Рядом с ним из зависы тумана вышел советник Моррис. «Кто эта девушка?» «Пропавшая участница избрания», — со вздохом произнес детектив. «По совместительству она магистр по смерти, и так как она оказалась на поляне одновременно со мной и до прибытия Коронера, видимо, решила помочь» пока я разговаривал с начальником стражи. «Не знаю уж, насколько это для вас важно», — подал голос коронер, который осматривал труп, «но ваша знакомая потеряла много крови». «Так перевяжите ей руку!» — рявкнул Бакстер, забывая, что на этой поляне в основном собрались люди старше его по званию. «Вряд ли кому-либо нужен второй труп участницы избрания Алрун в первую же ночь». В то время как Коронер, бросив свою работу, достал из небольшого кожаного саквояжа бинт и принялся перевязывать ладонь Шарлотты, Моррис, погладив покрытую щетиной щеку, уточнил еще раз. «Вы уверены, что это участница, детектив?» «Абсолютно», — обреченно признал Бакстер. «Что ж, господа, определенно в этом году нас ждет незабываемое избрание». Отвернувшись от детектива, он несколько раз громко хлопнул в ладони, привлекая всеобщее внимание к себе. «Пора за работу! Нам предстоит сделать слишком многое, а ночь коротка!» «Наверное, ты сейчас собой гордишься?» Алисия сидела напротив Бакстера в карете, устало откинув голову. «Есть чем?» Бакстер даже не стал поворачиваться к напарнице. Он лениво смотрел в окно. «Ну как же?» – фыркнула женщина. «Ты же говорил, что смерть явно не последняя. Оказался прав. Твоя пресловутая интуиции не подвела. И так далее. Я гордился бы собой, если бы смертей больше не было. А так мы имеем труп молодой леди, скандал среди советников. Нервных? если не сказать дерганных руководителей всех подразделений безопасности империи и кучи неприятностей, с которыми нам еще только предстоит столкнуться. Но мы и понятия не имеем, с какой стороны ждать удар. — Ты забыл про свою любовницу? — дернула плечом Алисия. — Знаешь, а она красивая. Ну, если не брать в расчет вид полутрупа. Шарлотта Бакстеру пришлось стиснуть кулак в кармане пиджака, но все же он не смог удержаться. Она красивая заноза, хотя, конечно, ее помощь была неоценима. Что бы изменилось, если бы в Мир Теней прогулялся другой посмертник? Время было бы упущено. В остальном, наверное, ничего. Но... Но время решает все. Я поняла. Но я так посмотрю, ты не на шутку был обеспокоен самочувствием этой чародейки и злился. Неужели неприступному Бакстеру Ли не чужды человеческие чувства? «Алисия, тебе больше поговорить не о чем!» Детектив повернулся и хмуро посмотрел на напарницу. «Нет», — усмехнулась та, — «день был слишком длинным, я устал и о серьезных вещах думать уже не получается». А обсудить твои отношения – это так пикантно, не находишь? Я нахожу, что нам предстоит очень много работы, а в тех условиях, что создали господа-советники, это будет делать крайне... Беспокоишься, что теперь рядом с твоей женщиной будет крутиться слишком много других мужчин? хе Алисия хихикнула. Видимо, сказалось нервное напряжение дня, иначе она еще после первого предупреждения прекратила бы говорить о Шарлотте. Но чародейку будто демоны за язык дергали. «Переживаю, что к участницам теперь имеет доступ огромная толпа народа, начиная от имперских чародеев, советников, стражи и слуг. Потом во дворце старой императрицы будут появляться и те, кто не станет там жить постоянно. Это опасно. Подожди, подожди. Алисия чуть подалась вперед. Мне показалось, что все это делалось как раз для безопасности участниц. Ты правда в это веришь? Детектив выгнул брови. Тогда ты более чем наивна. Советники теперь имеют неограниченный доступ к своим протеже. А вся эта охрана? Скажи, что проще незамеченным проникнуть в дом, где живут 10 человек, и все знают друг друга в лицо, или туда, где живет несколько сотен обитателей, да к тому же периодически одни сменяют других? Ли, ты хоть осознаешь, что сейчас весьма нетонко намекаешь, что подозреваешь в смертях девушек кого-то из тех, кто получил доступ к замку и участницам? «Послушай», — Бакс снова отвернулся к окну, — «я не верю, что ты, как представительница одной из самых закрытых структур империи, ни разу не подумала о том, кому на самом деле выгодны смерти участниц. Вы ведь строите свою работу, основываясь на минимальном количестве информации и при этом плетете такие интриги, какие остальным советникам и не снились». Самоубийство? Бакс, это даже не смешно. Не смешно это было, когда самоубийство было одно, а убийство признали не связанным с избранием. Случайное совпадение, которое просто помогло привлечь внимание к происходящему. Ну что, Алисия, так кому это может быть выгодно? Почему ты спрашиваешь у меня? Чародейка начинала злиться. Она устала, она хотела отдохнуть, провести время в дороге за легкой беседой, подшучивать над детективом и чтобы он отвечал так же насмешливо. Но нет, этому невыносимому мужчине обязательно все было испортить и снова завести разговор про работу, как будто с ней Алисией Больше не о чем поговорить. она, между прочим, ничуть не хуже той самой Шарлотты. Подумаешь, леди, образование у них самое, что ни на есть, одинаковое. Амос ко всем одаренным в стенах своей академии относился ровно. И неважно, кем ты был рожден. Так почему Бакстер так печется о Чарли и не замечает, что рядом с ним женщина, которая не против была бы сблизиться с этим сильным мужчиной. Что его останавливает? Детектив тоже был, мягко говоря, не в духе. Он не железный и также устает. И для него дорога до дома в одной из карет императорского двора была отличной возможностью отдохнуть, разгрузить голову. Чтобы по приезде домой, после того, как детектив бы собрал в дорожный саквояж некоторые из своих вещей, он смог принять душ и отправиться на работу. Слишком многое предстояло сделать. Но нет. Алисии захотелось поговорить. И почему женщинам постоянно так не вовремя хочется поговорить? К чему это? А уж намеки на его отношение к Шарлотте и вовсе выводили из себя. Какое дело Алисии, что он думает и тем более чувствует к одной невыносимой, заносчивой, упрямой, но такой хрупкой и трогательной одаренной. Неужели в столице все думают, что обсуждение личных тем – норма? В таком случае Бакстер никогда не привыкнет к жизни в Клаудине. И ведь попросил Алисию закрыть тему. Но нет. Девице захотелось подергать кота за усы, а теперь она увиливает от ответа на нормальный вопрос. Рабочий. И этим злила Бакстера еще сильнее. Так что, Алисия, уголок губ детектива дернулся из-за нервного напряжения. Или у тебя совсем нет никаких предположений? Неужели ты за всю ночь ни разу не подумала о том, что кому-то эти смерти и правда могут быть выгодны. Мне непонятно, почему ты уверен, что смерти как-то связаны между собой, если менталисты и в первом, и во втором случае утверждают, что девушки в окно шагнули сами, без принуждения. И потом, Ли, мне крайне не нравятся твои намеки. Да какие же это намеки? Бакстер снова посмотрел на напарницу и раздраженно вздохнул. Если еще при расследовании первых двух смертей мне напрямую приказали искать связь Ока с убийствами леди. Узнаю методы Бауэра. Алисия горько рассмеялась. Если есть хоть малейшее подозрение на заговоры, то обязательно виноваты представители Ока. Не так ли? Понятия не имею. Я не так давно с ним работаю. Хотя, должна заметить, мне поступили похожие указания. Только мой непосредственный начальник уверен, что в этом замешаны щиты. Что ты на это скажешь, детектив? Только то, что наши руководители с самого начала сошлись в одном. Они уверены, что эти смерти случились неспроста. Но все доказательства... Все доказательства не предполагали нового трупа. Смерть леди Бегли, в точности повторяющая смерть Агнес Клоуз, это уже непростое совпадение. Я уверен, есть система. А если есть система, значит есть и преступник. Нам просто осталось понять, каким образом он действует и заставляет психически здоровых леди так нелепо обрывать свою жизнь. То есть ты не веришь, что в смерти виновен кто-то из ока. Я, Алисия, просто хочу выполнить свою работу, и мне не важно, по чьей указке умирают девушки. Замешаны в деле советники или наши с тобой руководство. Мне остается только надеяться, что за время проклятого конкурса красоты больше не погибнут участницы. Вот только я понимаю, насколько это наивно, верить в такую удачу. Алисия долгое время молча смотрела на детектива, при этом напряженно размышляя. Ей было очевидно, что все намеки Бакстера ведут к прописной истине. Ищи убийцу среди тех, кому смерти выгодны. Но получается, что под подозрение попадают все советники императора и огромное количество их подчиненных. Ведь нельзя голословно утверждать, что распоряжение об устранении конкуренток принял кто-то из стариков-советников. Кто-то из-за желания выслужиться мог настолько потерять рассудок, что принял смертоносное решение. А это сотни, если не тысячи подозреваемых. Искать иголку в стоге сена, не имея ни улик, ни доказательств того, что смерти действительно хоть чем-то связаны? Да кто на такое может согласиться? По мнению Алисии, сегодня ночью было принято абсолютно верное решение – тайно вывести всех участниц за загородный замок, многократно усилить охрану и ни на мгновение не допускать, чтобы участницы оставались одни. Избрание продлится примерно 5 недель. Для всех жителей империи это время праздников. Так и должно оставаться. Главная задача на ближайшее время – по мнению чародейки, было сохранить жизнь Алрунам. Все остальное вторично. Но тем не менее она, усмехнувшись и едва ощутимо толкнула мыском своего ботинка подошву сапога Бакстера и сказала, «Тогда за работу, детектив».